д е г р а ф и Ван Гельдер, оба с оружием в руках, созерцали эту сцену. Наконец д е г р а ф сказал: "Ради бога, Шерман, объясните, что здесь происходит. Почему трое этих почтенных граждан?" "Могу объяснить", ответил я спокойно. "Разумеется, мы требуем объяснений", заявил Ван Гельдер подчеркнуто строгим тоном. "Трое известных". И всеми почитаемых граждан Амстердама. Только не с м е ш и т е меня, инспектор, перебил я его. У меня изранено лицо и мне больно смеяться. Ваш вид тоже требует объяснений, вставил Де г р а ф А как вам это удалось? Черт вас возьми! Порезался, когда брился. Это было заимствовано у Астрид, но мое собственное острумя о и в данный момент было не на высоте. «Э, так рассказать? д е г р а вздохнул и кивнул в знак согласия. На свой лад? Он снова кивнул. Я спросил Белинду: Вы знаете, что Мэгги погибла? Знаю. Каким-то хриплым шепотом ответила она. Значит, она была не в такой уж приличной форме, как мне показалось. Вот этот и з в е р г сообщил мне об этом. Она показала на преподобного Тадеуса Гудбади. Он рассказывал мне об этом и мило улыбался. Это была улыбка христианского сострадания, сказал я, и он просто не мог ему противиться. Итак, обратился я к полицейским. Взгляните на него, на преподобного отца Тадеуса Гудбади, и посмотрите внимательнее. Это самый страшный и патологически жестокий убийца из всех, которых я когда-либо встречал. Этот человек вздернул на крючок астритлемей. Этот человек. организовал гибель Мэги, г которую закололи вилами на лугу острова Хиллер. Этот человек, вы сказали, закололи вилами? Перебил меня Де г р а ф Видно было, что его мозг отказывался принять п о д о б н о е подробности. Потом этот человек довел Джорджа Лема до такой стадии безумия. что он тоже погиб страшной смертью. Этот человек пытался и меня убить таким же способом. Кстати, он сегодня уже трижды покушался на мою жизнь. Этот человек вкладывает в руки умирающих наркоманов бутылки джина, сбрасывает людей в канавы, привязав к их поясу свинец, после того как подвергает их один бог знает. Каким пыткам и с т р а д а н и я м Я уже не говорю о том, что он несёт с собой р а с т л е н и е и смерть многим тысячам одураченных человеческих существ во всем мире. По его собственному признанию, это искусный кукольник, который держит на веревочках и цепочках тысячи марионеток, заставляя их плясать под свою музыку, плясать, пляску смерти. Может этого быть? Выдавил наконец Ван Гельдер. У него был такой вид, словно его ударили обухом по голове. Не может этого быть. Доктор Гудбади, почтенный пастор, имя его не Гудбади. А Игнати й Катанелли. И он числится в наших списках. Бывший член Восточной группы Коза Ностра. Кстати, даже Члены мафии не могли его вынести. По их уставу они не убивают просто так, а всегда только за что-нибудь. Но Катанелли убивал потому, что был влюблён в смерть. Будучи мальчиком, он, наверняка, отрывал крылья мухам, но когда он вырос, ему этого оказалось мало. Он был вынужден покинуть штаты, ибо мафия предоставила ему лишь один выход. Все это ложь, наглая ложь! – выкрикнул наконец Гудбади, а в лице его по-прежнему не было ни кровинки. Просто возмутительно утверждать такое, такую заведомую ложь! «Да успокойтесь, – сказал я. У нас есть ваши отпечатки пальцев и черепной индекс. Должен сказать, что он разработал здесь прелестный план, или, как говорят американцы, систему. Прибывающие сюда суда оставляют героин в специальном запечатанном контейнере у определенного бакина. Баржа выуживает этот контейнер и доставляет его на остров Хиллер. Где он попадает в надомную мастерскую? Там делают куклы, которые затем отправляются на склад. Там же все совершенно безобидно, не правда ли? Кроме того, что в определенных помеченных куклах находится героин. Какая нелепость! Какая нелепость! Сокрушенно заметил Гудбади. И вы ничего не сможете доказать. Я и не собираюсь ничего доказывать, бросил я, ибо через минуту или две я вас все равно убью. Ну так вот, у него была целая организация у этого нашего приятеля Катанелли. На него работали все, начиная от шарманщиков и кончая исполнительницами стриптиза. А шантаж, наркотики и угрозы заставляли всех хранить молчание. Работали на него, д е г р а ф все еще не мог сообразить, но каким образом? Перекупщиками и распространителями какое-то количество г е р о и н а оставалось здесь же в Амстердаме в куклах и рассылалось по лавкам. Девушки Гудбади покупали эти куклы в магазинах совершенно легально, зная, какие пометки на них сделаны, а потом эти куклы. Переправлялись за границу более мелким поставщикам героина или его потребителям. В Ондаль парке куклы продавались дешево. Их покупали шарманщики, которые были связующим звеном между поставщиками и теми потребителями, которые уже дошли до такой стадии, что их не пускали в приличные места. Если можно назвать приличным местом такой грязный кабак, как клуб б а л и н о в а но почему же? Почему мы об этом ничего не знали? воскликнул Деграф. Минутку. Еще несколько слов о распространении. Героин пересылался также и в еще больших упаковках, в Библиях. В тех самых Библиях, которые наш благочестивый отец бесплатно распространял по всему Амстердаму, некоторые Библии были полыми внутри. И прелестные молодые существа, которых наш Гудбади по безграничной д о б р о т е свойственной христианину, старался перевоспитать и спасти от участи х у д ш е й чем смерть, являлись к нему в церковь с Библиями в своих прелестных ручках. Некоторые, да простит меня Господь Бог, кокетливо одетые монахинями, уходили они с другими Библиями, которые. И разносили затем по н о ч н ы м клубам вместе с проклятым зельем. Остальная часть его, основная, отправлялась в замок Линден.